Роумен. Асунтьон. Ноябрь 46-го. В заранее точно обозначенное время Роумен позвонил с центральной почты в Лиссабонский пансионат Фингивин и попросил к аппарату сеньора Сарака. Фамилию Спарка специально произнес с ошибкой невнятно. «Если Грегори не ответит, значит, что-то случилось». Надо здесь все бросать и гнать в европу там креста я не мог ей запретить сделать то, что она решила странно штирлиц словно бы знал о нашем разговоре, когда она сказала, что обязана сделать то, без чего невозможно жить. гааузнер был один из тех, кто сделал ее сиротой и лишил юности. Я не вправе запрещать ей, что бы то ни было. В конечном счете все несчастья в семьях проистекают из-за того, что обручальное кольцо становится первым звеном в той цепи, которая рано или поздно закует мужа или жену. Все зависит от того, кто с первого же часа стал доминировать в союзе. Равенства в браке не бывает. Химера обязательно как и в любом человеческом сообществе кто то становится лидером она хочет быть со мной в деле и она имеет на это право сия она под замком в нью йорке или голливуде я все равно не могу быть спокоен за нее пока есть кэмп и п мы живем под топором нечего закрывать на это глаза борьба за нашу с ней жизнь Конкретно увязана с выходом на сеть нации, которые затаились в ожидании своего часа. Вот она, нерасторжимость личного и общественного. Голый лозунг университетских леваков оказался практикой моего существования. Вот жизнь, а! — Сеньора Спарка нет в номере двенадцать. — Соединяю сеньоры, — ответил портье с какой еще сеньоры ведь элизабет осталась с мальчиками да говорила криста голос до того ровный и спокойный что роумен сразу же почувствовал в нем устрашную усталость представил ее лежащей на тахте возле телефона с серым отсутствующим лицом он помнил ее такой в мадриде потом только понял Такое бывало с ней после встреч с Кэмпом. — Синьора Сарак? — переспросил Роман. — О, милый! Голос ожил сразу же, зазвенел. Она, наверное, поднялась, потянулась к аппарату, конопушка. — Ну почему миссис парк Не может ведь она жить с Грегори в одном номере? — А почему?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 «Он инженер, живет на Калле Санта-Анна. Все знает об истории города. Ты запомнил? сеньор Хуан Альфрид Лопес. Это близкие друзья того человека, которого мы отыскали. Он его босс мистер Ланхер. Тебе уже выслали рекомендательные письма на адрес твоего отеля».